часть 1. Глава 1. Декабрь 1068 года от Рождества Христова. Грузия, Джавахети, долина реки Куры. «Развернуть строй! Разворачивайтесь!» Подобный маневр мои воины никогда не отрабатывали. После успеха в сражении с косогами я верил в свою фалангу и не представлял, что таран конницы способен прорвать ее ряды. Теоретически развернуть строй все еще возможно. По крайней мере, в детстве я читал о том, как греки сумели разбить персов при марафоне даже после того, как удар конницы развалил их фалангу надвое. Вот только на практике получается не очень. Заворачивай правое крыло, отступайте на правом крыле, левое на месте. Гарнисты как могут дублируют мои команды. Но если для половины войска, прижатого к скалам, мои приказы выполнимы, то отрезанные от нас вои, выполняя этот маневр, гарантированно брекут себя на гибель. Причём непонятно, есть ли с той стороны кто-то из тысяцких, способный взять управление ратью в свои руки. Отсюда не видно, десятники и сотники, как правило, занимают позицию справа от своих людей, а вот старшие офицеры держатся примерно посередине строя, то есть там, где был прорыв. Ругательство само по себе сорвалось с губ, когда в разрыв ширенг, образовавшийся при попытке правого крыла начать разворот, с диким криком ворвался клин пешцев гулямов. Последние явно уступая моим воинам в схватке на копях, однозначно выигрывают в ближнем бою, умело рубясь кривыми клинками. Они уже заполонили прорыв плотной массы, в то время как всадники зашли к нам в тыл. Привлечённые звуком боевого рога, они прекратили стрелять стрелков и теперь спешно строятся клином в шагов за сто позади фаланги. Лоучники, отступить в середину строя, пятый и шестой ряд, разворот, склонить копья. Над полем вновь раздался утробный рев восточного рога, и хас-гулямы сорвались на стремительный бег. Ошарашенные переломом в битве греки бестолково пытаются сбить строй, выставив перед собой длинные копья, а едва успевшие отступить лучники, в разнобой стреляют по клину всадников. И все это происходит под истошные крики командиров, вносящих особую нотку в воцарившийся хаос. Но пыл элитных бойцов-сельжуков, которых, слово, осталось явно меньше половины, остудили и эти приготовления. Шагов за пятьдесят их клин на скаку сворачивает вправо и устремляется к отрезанной от меня половине фаланги. Алла-Гу-Акбар! Мусульманский боевой клич сорвался с уст всадников перед самым столкновением, и тут же муфторит дикий, звериный рев боли и ужаса, исторгнутый сотнями людей. На моих глазах хазгулямы на скаку ворвались в ряды греков. Пусть их и загородили рабы, но конники-то возвышаются над пехотой и буквально сразу разрубили фалангу ряда тогда третьего. Похоже, мой приказ развернуться задним шеренгом они не исполнили. Бронированный клин врага замер на позиции алебардчиков, но через 2-3 минуты продолжил движение вперёд, окончательно прорвав строй воев, прижатых к реке. Это наш шанс. Отступаем. Под счёт десятников отступаем. Развернуть копья к врагу. Минавлиты на правое крыло, лучники отступить назад, стрелять по готовности. Сражаться пятьейсь мои скутаты худо бедно умеют. Этот навык мы тренировали. Над рядами воев раздаётся очередной гулкий выдох и удар сотен копий по фронту, опрокидывает особые ритвы гулям, вдав время лучшим бойцам отступить сквозь ряды товарищей. Минавлиты, самые опытные и искусные воины, они умеют сражаться в строю и вне строя, прекрасно владеют своими короткими копьями в ближнем бою, защищены лучше всех. Только они способны потеснить гулямов, напирающих с правого фланга и уже пытающихся обойтись нас сзади. Сзади, где остались только лучники. Первый натиск врага они отразили слитным залпом в упор. Но сельджуки быстро сколотили черепаху и приблизились к пятящимся воям на удар копья, а после молниеносно ринулись в бой, навязав моим людям проигрышную для них ближнюю схватку. Лучники через одного вооружённой лишь топорами да широкими ножами натиска не выдержали. Они бросились бежать от гулямов в разные стороны и последний тут же ударили в тыл шестой шеренги скутатов – состоящий из физически крепких новичков. В результатах схватки предугадать не трудно. Только только начавшее спасительное отступление фаланга, точнее её левая часть, вновь сбилась с шага на правом крыле. Отступать, не ломая рядов. Отступать и не ломать рядов, несмотря ни на что, отходим к горной тропе. Вот он момент, когда от меня как полководцу уже ничего не зависит. Ибо если сейчас ничего не предпринять, пешцы сельджуков завершат наше окружение и окончательно застопорят движение назад, к спасительному подъему в горы. Сейчас их нужно отбросить, отбросить любой ценой, или ляжем здесь все. Добра, Андрашка, готовы?» Глаза братьев и бодритов яростно сверкнули, и воины согласно склонили голову, одновременно потянувшись к рукоятям мечей. К слову, мои ближники не просто личные телохранители, они еще и десятники отборных рубак-варягов, неотступно сопровождающих меня в походе. Всего два десятка, не так чтобы очень много, но сейчас ход боя может переломить и столь малая сила, как соломинка хребет перегруженному поглажей верблюду. По крайней мере, я на это надеюсь. Тогда за мной. Небольшой отряд северян, прижавшихся к самым скалам, бодро побежал вслед за мной. Да и бежать тут совсем недалеко. Лучники живо рступаются перед нами, открывая дорогу на ходу сбивающимся в клин варягам. Святоёлов! Полурёв полуклич в аранге стал последним, что услышали ближний к нам гулямы. Яростные часто засверкавшие топоры и мечи обрушились на мусульман, не ожидавших столкнуться со столь свирепым противником. Всего за несколько мгновений камни окрасились кровью десятка павших рабов. Я ж чуть отстал от телохранителей, не позволяя горячке боя увлечь себя раньше времени. Десятники, стройте лучников, бейте по прорывающимся, не дайте нас обойти. Командиры стрелков зычно зарычали на войф, наводя среди них порядок. Между тем клин варягов, отбросив гулямов в дружной атаке, распался, растянулся в тонкую цепочку воинов, пытающихся на щитах удержать многочисленных врагов. Но вот слева один из северян пал, поражённый в голову узким копейным наконечником. В брешь между варягами и бойцами пятой шеренги фаланги, взявшимися за топоры, тут же прорвались трое гулямов. «Бей!» — привычный боевой клич я проревел для самого себя, преградив путь сельджуком. Под стремительный и сильный удар копья заученно подставляю сердцевину щита, отводя наконечник в сторону и рывком сближаюсь с гулямом, не позволяя ему вновь воспользоваться опасным на дистанции оружием. Загорелое лицо мусульманина исказилось в яростном оскале. Он выпустил из пальцев древко, одновременно закрыв грудь и голову щитом. Чуть присев ударом от себя, я проброздил острием нижнюю часть живота противника. Светлая хоролужная сталь с легкостью разрубила кольчужные кольца на три пальца ниже кромки щита. «Удар!» Скорее почувствовал, чем увидев летящую справа саблю, я ныряю под клинок подскочившего сбоку гуляма. и, распрямившись, успеваю рубануть навстречу подмышку правой руки. Сельджук вскрикнул от боли, невольно опустив щит, и удар меча сверху развалил его шею до гортани. Очередную атаку я едва успеваю принять на защиту, закрывшись чуть ли не в последний миг. Левую руку ощутимо тряхнул от удара, и тут же Сельджук с силой протаранил меня щитом в щит, отбросив назад. Но обманную подсечку я пропустил под стопой, вовремя подняв переднюю ногу и рубанул по клинку противника. Коралык буквально срезал верхнюю часть клинка, и прежде чем опешивший раб успел среагировать, меч разрубил его правую голень. Поколеченный воин свалился на землю, отчаянно завырещав от боли. Кажется, атака гулямов отброшена, врага, попытавшуюся был напасть слева свалил стрела, метко выпущенная с 10 шагов. Обрежь между фалангой варягами закрылыми навлиты, пробившися к месту схватки. Закованный в ламеллярный панцирь и поверх кольчуг Они умело орудуют копьями и клинками, принимая вражские атаки на ростовые щиты, а их точные и выверенные месяцами бесконечных тренировок уколы каждый раз находят цель в рядах мусульман. И последние попятились, отступили от столь опасного врага. Шаг назад. Давай, отступаем. Половина фаланги медленно ползает назад, пока наши соратники гибнут в плотно сжавшемся кольце сельджуков. Бронированные всадники Ал Парслан отступили, окончательно сломав строй воинов, окруженных гулямами у реки. На мгновение сердце больно сжалось от острого чувства вины. Ведь это я привел их на смерть, бросил в самоубийственную атаку, а после в горячке боя решил пожертвовать имя, понимая, что окруженные с развальным строем воиней смогут отступить. Но как же мне хотелось дать приказ остановиться, а после вновь пойти вперед на выручку своим людям. Прекрасно осознавая, что шансы спасти... хоть малую их горстку ничтожны, а вероятность погубить остатки дружины куда как велики, я все же всерьез колебался, пока не увидел на гребне подъема легких стрелков, спешащих в нашу сторону. «Поднять щиты! Стена щитов! Отступаем под команды десятников!» Нет, я сделал единственный возможный выбор, дарующий спасение хоть части воинов. Вот только в груди вдруг стало бесконечно пусто, а рот наполнился горечью. Кажется, дорога чего-то поплыла перед глазами, по щекам побежали капли горячей влаги. Более 2 часов мы пятились назад под непрекращающимся, хотя и не очень плотным обстрелом врага. По всей видимости, сельджуки подрастратили стрелы. Но зато теперь они приближались на 20-30 шагов и били очень метко в щели, едва образовавшиеся между щитами, смыкающимися с головами воинов. И рать несла потери. Ну вот, наконец-то подъём в горы. А судя по всему, уже редкость стрельбе степняков, бы и запасы они свои практически исчерпали. Лучники изготовится к бою. Вой, по моей команде опускаем щиты. Выждь в секунд 20 для верности, я дико закричал. Щиты опустить, стрелы! В ответ мне раздались зычные команды десятников. Бей! Черепах развалилось мгновенно. Прятавшись в глубине её построения, лучники дружно ударили по врагу, разом выкосив ближних к нам садников, не ожидавших такого манёвра. Бей! Жидкий залп сельджуков обрушился на нас раньше, чем мои стрелки изготовились ко второму выстрелу, и потому поразил десяток двоуоев. Но ответный град стрел, прицельно выпущенных по скоплению всадников на дороге, выкосил их первой ряды, и турки подались назад, дико вереща. Сердце часто и радостно забилось в груди, пока я не разглядел за спинами отступающих рысью всадников многочисленные ряды пешцев-гулямов, прижавшихся к скалам. «Похоже, с нашими все», — раздался за спиной чей-то голос. Я в ярости обернулся, ища глазами столь проницательного ратника. Не нашел, и, устыдившись секундно порыва, на больную мозоль наступил зараза, зычно воскликнул. «Вой! Строй с полукольцом около тропы! Стрелки минавлиты, первыми начинайте подъем! Лучники, прячьтесь за камнями, отгоняйте торков! Стрелы беречь, бить только наверняка! Минавлиты, прикрывайте их щитами!» Расчет врага, если это был именно расчет, весьма точен. Ибо необученная грамотно сражаться с троем рабской пехоты очень сильно уступает моей фаланге в правильной фронтальной схватке. Но вот в индивидуальных поединках и вообще в ближнем бою, когда в ход идут клинки – а копия становятся бесполезными из-за чрезмерной длины, сражаться с гулямами на равных могут лишь минавлиты. Однако последние и так понесли немалые потери, а потому я отправил лучших воев наверх раньше прочих в надежде сохранить хоть сколько-то их в качестве будущих десятников. А вот остальные скутаты греки уже теряются в рубке. И именно этим могут воспользоваться мусульмане, когда на подъеме моих воев уже не будет возможности сбить строй. Что ж, значит будем защищать вход на тропу до последнего. Давайте поднимайтесь быстрее, не тяните время. Следом пойдут вой шестого ряда уже до вершины. Первый, наиболее яростный напор гулямов успешно удержали бойцы второй и третьей шеренг, отразив любые попытки противника приблизиться дружеными ударами копий. Причём, если первый ряд колол под счёт синхронно, то воины второго работали индивидуально, отражая попытки рабов схватиться за древки и выдернуть их из рук. Они многим счастливчикам сумевшим поднырнуть под уколы пик или проскочить между ними, уверенно раскроили головы разошедшиеся алибарщики. Тогда сельджуки вновь попробовали набросить тела павших на копейные наконечники. Но в этот раз научные горьким опытом воя успевали отдернуть оружие или отвести его в сторону, после чего еще яростнее кололи врагов. И всю схватку турок сверху поражали мои стрелки, заставив тех сбиться в несколько черепах. По какой-то причине среди пешцев сельджуков вовсе не оказалось лучников. Возможно, в силу того, что Ал Парслан отводит пехоте вспомогательную роль, а вся легкая коньца у него и так стреляющая, а может еще почему-то. В любом случае, сейчас это сыграло в нашу пользу. Так продолжалось примерно полчаса, пока не завершили подъем копейщики пятый и шестой шеренг. Бердышники наверх, да побыстрее. Гулямы, видя, что строй врага слабеет, воодушевились и вновь пошли вперед, причем теперь они разбились на две части. Первые выстояв в копье, в очередной раз стал сближаться с своими скутатами, принимая на щиты их уколы и колья в ответ. А вот бойцы второй, огалив лишь короткие клинки, принялись активно подныривать под пики греков, едва ли не на коленях проползая под ними. Многие нашли свой конец на наконечниках контарионов, но десяток другой пехотинцев-рабов сумели сблизиться с ратниками первой шеренги и пустить в ход кинжалы и ножи. За 3 минуты в рядах греков образовалось не менее пяти брешей. в которые ворвались гулямы с саблями и палашами, и ряды скутатов начали на глазах распадаться. А бой в считанные секунды превратился в столь опасную для нас ближнюю схватку. «Поднимайтесь наверх! Все, кто может, поднимайтесь наверх! Выходите из боя! Стрелки прикройте!» Увы, в хаосе рубки сложно выбрать цель и попасть в нее, не навредив соратникам. «Я это понимаю, потому не слишком рассчитываю на лучников, у которых про запас осталось хорошо, если две-три стрелы». Поэтому я жестом подозвав к себе братьев варягов и уцелевших телохранителей, сделал несколько шагов вниз, занимая устойчивую позицию между камнями у самого начала подъёма. По нему уже спешно лезут наверх визунчики, оказавшиеся ближе прочих к спасительной тропе. А вот следом за ними рвутся гулямы, отрезая ещё сражающихся с кутатов от спасения. Твари. Трое мусульман на седь на двух вставших ниже варягов, четвёртый рванул с камня, подняв в классической защитной стойке щит. а сверху перекрывшись плоскостью клинка. Я дал ему приблизиться на расстояние хорошего удара, после чего от души рубанул по выпуклому щиту. Харалук рассек дерево, укрепленное стальными полосами, однако не развалил щита. Гулям ответил точным и стремительным выпадом на цельном в голени. Лезвие вражеского клинка пробростило жесткую кожу сапог и прорубило плоть, достав видимый до костей. Вначале я почувствовал лишь сильное сжение, на мгновение спустя пришла резкая и острая боль, а ноги подломились в коленях. Я неуклюже опрокинулся на камни и гулям, резво прыгнул вперед, стремясь добить. Но тут же ему в грудь с огромной силой вонзился метательный топор, отбросивший врага вниз на тропу. Сильные руки Добрана в очередной раз обхватили мой корпус, и телохранитель мощным рывком притянул меня к себе. Могучий воин попятился, аккуратно, насколько это возможно, придерживая мое тело. Между тем Дражков встал перед нами, преградив путь очередному гуляму. Святая Олаф! Боевой клич бросившихся вниз варягов и посыпавшиеся с неба крупные белые хлопья, обжигающие холодом кожу лица. Вот и всё, что врезалось в память, прежде чем отключился от острой, пульсирующей боли в ногах.